Глава 4. Вышли с рассветом. Ночь прошла на удивление спокойно. Только костёр к утру окончательно потух и стало жутко холодно. Так что поспать ещё даже если бы возникло такое желание, уже не получилось. Перетряхивая содержимое рюкзаков и перекладывая самое необходимое в один, Мон неотчурился с просони и зябко ёжился. Впрочем, согрелся он довольно-таки быстро. Стоило только поднять Снейка и пройти с ним сотню метров. Викингообразный бородач был не самой лёгкой ношей, и хотя всячески старался помочь, нагрузка на плечи Муна свалилась нешуточная. Первый привал Мун устроил через метров 200. Молча он садил раненого на землю, скрыл рюкзак и оставив при себе только пистолет с патронами и часть содержимого аптечки. Безжалостно отшвырнул оставшиеся. «Сегодня не обедаем», — буднично заметил Снэйк. «Ху-тью-тью! Какие мы оптимистичные! Ты еще доживи до обеда!» Монлайт цыкнул сколотым зубом, дернул травинку и зажевал сочный кончик. К Снэйку подошел с дежурно ядовитой ухмылкой. «Подъем!» Захребетник. Без рюкзака двигаться стало немного легче, но не надолго. Бородатый отличался могучим телосложением. И если в другой ситуации Мун этому только порадовался, то сейчас оставалось только молчать в тряпочку и топать, чем он был и занят. Туман нависал плотной молочно-белой пеленой, тяжёлый, сырой, непроглядный. Звуки в этой сырости разносились плохо, словно пробивались сквозь слой ваты. Видно было еще хуже, чем слышно. Разглядеть что-то дальше пятнадцати шагов казалось невозможно. Силуэты расплывались мутными неопределенными пятнами. Мун пер как трактор. Дыхание давно сбилось, вырывалось с хрипом. Перед глазами от напряжения мелькали темные пятна. Травинку свою он давно потерял и теперь только яростно закусывал губу. Хотелось упасть на землю и больше не вставать. Но он знал, что если расслабится, то заставить себя потом двигаться дальше будет ещё труднее. Поэтому вгрызался зубами в губу и отсчитывал шаги. С нейку всё это давалось не легче, несмотря на то, что нащепиговал в бедро кучу анальгетиков. Сперва он старался хоть как-то ковылять, наступая на здоровую ногу, перенося центр тяжести и пытаясь хоть как-то облегчить приятелю Жене. Но очень скоро эти попытки стали только мешать. Движения давались с трудом и болью. Наконец он не выдержал. — Слушай, оставь меня, — пробосил на ухо. — Не дотащишь, иди сам. Доберешься до людей, найдешь кого-нибудь, потом вернешься. <свистит> <свистит> ну, тян нах, хрипло отозвался Мун. Где я тебе кого найду? И где я тебя потом искать буду? Порождение тьмы сам дурак. Последняя фраза прозвучала совсем уже тяжело, и оба примолкли. Тихо шлёпали шаги, что-то глухо брякало и звякало в тумане в такт этим шагам. Потом движение замерло, и всё смолкло. Слышалось только тяжёлое усталое дыхание. Мун помог бородатому усеться и сам плюхнулся рядом. "Эх. Передохнём и двинем дальше", объяснил он. Ты хоть знаешь, куда мы идём? Монлайт помялся. Признаваться в том, что все ориентиры, если какие и были, давно потеряны, не хотелось даже самому себе. Эй. А у нас всего три выхода, беспечно отозвался он. Либо обратно к долговцам вернёмся, либо к припяти выйдем, либо к свободе. «Тут один черт, больше ничего нет! Рано или поздно куда-нибудь да придем!» «Или сдохнем!» — философски заметил Снейк. «Или дойдем и сдохнем!» — подумалось Муну, но вслух он ничего не сказал. Лишь крякнул, поднимаясь на ноги. «Отдохнул? Пошли!» «А на ладонник что говорит?» Пробосил бородатый. «Ты карту смотрел?» «Хм! Умный, да? Не работает здесь навигатор! Так что идем!» «Если долго идти в одном направлении...» Дыхание перехватило, когда взвалил на плечо бородатую тушу. Снэйк зашипел от боли. «Да, подъемы с трудом даются. Хоть вообще не останавливайся. Тело ныло и противилось. Не желало идти дальше и тащить на себе такой вес. Требовало отдуматься и избавиться от лишней ноши. Мун давно уже перестал считать шаги и надеялся только, что они идут по прямой, а не ходят по кругу. Только бы выйти из тумана. Не важно куда. Лишь бы выбраться. Лишь бы выбраться. «Если идти долго в одном направлении, то можно не дойти и загнуться по дороге!» Невесело пошутил Снэйк, которому, видимо, не давала покоя последняя фраза. Монлайт остановился и сглотнул. Царапнуло горло. «Снэйк!» — недовольно пробурчал он. «Хорош нудеть, а? Достал!» И все-таки они шли по прямой. Когда ноги уже перестали двигаться, а тело требовало только одного, чтобы ему дали упасть и больше не трогали, туман как будто бы стал терять плотность. Сначала он подумал, что это только кажется. Но спустя несколько десятков невероятно тяжёлых шагов он был в этом уже практически уверен. А ещё немного погодя пришло радостное осознание того, что самое страшное позади. Всё. Пришли. Остановился Moonlight ещё через полторы сотни метров. Туман почти совсем растаял. Молочно-белая пелена осталась за спиной. А впереди пейзаж хоть и терял чёткость, а различался вполне сносно на сотни метров. Пригорок, далёкие начинающие облетать грязно-жёлтые кусты, ожухлые кое-где травы. Унылый осенний пейзаж радовал хотя бы уже тем, что он есть. Если сутки существовать в отсутствии хоть какого-то пейзажа, то возрадуешься любому. Чувствуя невероятное облегчение, он усадил, а вернее, почти уронил снайка и упал рядом сам. Ещё бы пода включить, вдруг сеть словит. По ощущениям левее припять. А где-то впереди Должна быть база свободы. Беспредельщики и свободы не самая лучшая компания. Но за неимением горничной можно и с дворником переспать. Усталость будто бы поубавилась. В груди трепетало радостное возбуждение. Неизвестность позади, а впереди? Он сел и дёрнул новую тровинку. Что бы ни произошло впереди, Всё уже было привычно и объяснимо. Хоть бандиты, хоть псевдогиганты, хоть свободовцы, хоть армейские собаки, хоть слепые псы. С ними всё ясно. От кого-то можно уйти, с кем-то можно договориться, кого-то пристрелить. Главное всё понятно и никакой мистики. На этой мысли Мулаис споткнулся и замер, как громом поражённый. Туман остался где-то позади, но завихрения на этом не закончились, и радость была преждевременной. Травинка упала на землю, и Мун поспешно хлопнул челестью, задним числом сообразив, что сидит с разъявленным ртом. "Снейк", тихо позвал он. "Ты его видишь?" Кого? Не понял бородатый. Вперёд, смотри. На четверть третьего. Снейк пошевелился, замер и выругался. Не иначе тоже увидел. Впереди метрах в 200 прямо по ходу и чуть правее по пригорку вдоль кустов топало щуплая фигурка. Человеческая, что вполне было допустимо, но детская. А вот это уже было невозможно. Мальчишку, впрочем, невозможность собственного существования заботило мало. Он хоть и выглядел собранным напружиненным, но шел уверенно и спокойно. Словно ходил этой тропкой каждый день уже много месяцев. «Раз ты мне его показал, значит, это не галлюцинация», – пробормотал Снейк. Возникает вопрос: что это? Твои варианты? Либо какая-то тварь прикидывается и заманивает, либо какая-то тварь залезла к нам в мозги, взяла под контроль и показывает весёлые картинки. Монлайт неопределённо мотнул головой. Это была первая мысль, которая пришла к нему в голову. Но тут же поспешил её откинуть. Во-первых, присутствие контролёра он успел бы почувствовать, наверное. А даже если б нет, а в любом случае оставалось во-вторых. А во-вторых, походка у мальчишки была не детская, скорее сталкерская, взвешенная, осторожная. Пареньок топал достаточно быстро, Видимо, в самом деле знал дорогу. Но при этом чувствовалась в его движениях напряженность и анализ всего, что происходит вокруг. И Мун сильно сомневался, что какой-нибудь контролер мог внушить двум сталкерам такой образ. Слишком сложная деталь. И уж на сто процентов был уверен в том, что никакая гадюка не перевоплотилась в мальчонку. Если верить всему, что говорят бродяги у костра под градусом, Разновидность мутантов, способных изображать из себя то, чем они не являются, а в зоне много больше, чем сумели классифицировать учёные. Но обычно такие подделки весьма грубы. Покупались на них, как правило, новички. Правда, случалось твари и бывалых сталкеров подлавливали, но редко и разве что в тёмных помещениях. При свете дня на подделку купился бы только очень доверчивый А таких в зоне не каждый день встретишь. Мальчишка не быстро, но уверенно удалялся. Что делать будем? нарушил молчание Снейк. Может засандалить его полубы мы на всякий случай. Он повёл плечами. Предложение было дельным, но от мысли, что придётся стрелять в ребёнка, как-то покоробило. Да и запас патронов был невелик, расстрелялся буркнул он. Ещё что расстреливать, что ли? Или думаешь, попотрошить ему потом карманчики и нарыть там пару рожков для калаша? Твои предложения, поддразнивая и копируя интонацию Муна, поинтересовался бородач. Мон поспешно глянул на мальчишку. Тот свернул с тропинки и юркнул в кусты. Посиди тут. Я быстро. Принял он решение и прежде чем Снейк успел что-то сообразить, подхватил автомат и подскочил на ноги. С ума спятил. Возмутился бородатый. Но Мунлайт уже не слышал. Точнее, делал вид, что не слышит. Орезвым шагом он шёл к кустам, за которыми скрылся мальчонка. Осторожничал Мун в меру. Бегать, конечно, не бегал, но всегда считал, что риск – дело благородное. А те, кто сильно осторожничают и не рискуют, шампанского не пьют, а уныло закидываются водкой. Ни унылостью, ни пристрастием к беленькой Мун-Лать не отличался. Склон пригорка оказался чистым. Ни аномалий, ни какой-либо еще дряни здесь не обнаружилось. Зато, когда взобрался наверх и вышел на тропинку, по которой несколькими минутами раньше топал мальчишка. Увидел заброшенную мертвую деревеньку. Вернее, то, что от неё осталось. Время было беспощадным к деянию рук человеческих. То, что строили здесь в конце прошлого века, разлагалось. Без людской поддержки и ухода постройки хирели и умирали. Дикая природа потихоньку отбирала себе брошенное человеком Огороды заросли бурьяном и молодыми деревцами. Избы покосились, крыши провалились. Окна зияли чернотой, скалились осколками битых стёкол. Изгороди изгнили, лишь кое-где торчали посеревшие от дождя деревянные и проржавевшие металлические останки оградок. Единственной живой деталью мёртвого пейзажа был мальчонка Он обнаружился довольно-таки быстро. Шёл неторопливо, но уже подходил к ближним домам. Заманивает? Неужели всё-таки приманка? Или галлюцинация? Мун вскинул автомат и резко свистнул. Мальчишка заметно дёрнулся от неожиданного резкого звука. Нет. Не может тупой мутант пусть даже шибко развитый Воспроизвести такие нюансы Никакой контролер Не говоря уже о псевдоплоте Не знает настолько Хорошо человеческих повадок Или знает Час от часу Не легче Мальчишка повернулся И посмотрел на Мулайта серьезно И озадаченно Словно озаботился теми же мыслями Только в отношении сталкера Здравый смысл подсказывал скинуть калаш и нажать на спуск, всадив мальчуга на все до железки. Но что-то останавливало. Вот еще не хватало набраться сентиментальности и размякнуть. Это там, за периметром, в детей и женщин стрелять нехорошо. А здесь очень даже можно. Потому что если не считать придурков-туристов, что мотались сюда между первым и вторым взрывом, Не было здесь детей и женщин с 1986 года. Не было. Нет и не должно быть. На что-то мешало нажать на спуск. Мунд чертыхнулся, опустил ствол, хоть на предохранитель и не поставил, и был готов скинуть и шмальнуть в любой момент. Эй! Пацан позвал негромко. Ты как здесь? Паренёк смотрел недоверчиво и ничего не отвечал. Молчит. Не умеет говорить, метнулось в голове. Всё-таки мутант, а не ребёнок. Да и откуда бы здесь взяться ребёнку? Мунлайт стёрнул автомат Готовясь, уже надовить на спуско. Но мальчонка вместо того, чтобы броситься на него, как полагалось всякой твари, попятился, развернулся и заспешил к домам. Так и не успев выстрелить, сталкер снова матегнулся, качнулся в нерешительности и пошёл-таки следом. Мутант не стал бы убегать. У любого мутанта голод и агрессия привыше страха. Во всяком случае, таких тварей, которые побежали бы от человека, за все те годы, что топтал зону, он не видел ни разу. Мальчишка двигался теперь быстрее и сократить расстояние не удавалось. Не бежать же в самом деле. Это было бы уже совсем глупо. Уже то, что он гоняется посреди зоны за десятилетним ребенком, вверх маразма. А бежать... И без того ноющее от усталости тело напоминало о себе с каждым резким движением. Щупалая фигурка исчезла за углом ближайшего дома. И всё-таки заманивает. Твою мать, нерешительность хуже всего. Всегда, везде. А здесь и вовсе хуже не придумаешь. Он добрался до полусгнившей избёнки и шагнул за угол. Здесь стелился лёгкий туман, самый обыкновенный, а не тот непроглядный и пугающий, из которого только что выбрались. Вперёд уходила заросшая тропинка. О том, что тут когда-то пролегала улица, напоминали теперь только останки домов, располагающиеся ровными рядами по обе стороны от открытого пространства. Мальчишка отошёл вперёд по улице уже на пару домов и продолжал идти быстро. «Почти бегом!» «Значит, не боится!» «О чем это может говорить?» «Да о чем угодно!» «Мальчишка может здесь жить и знать, что тут нет ничего опасного!» «Либо знать опасные места и обходить их на раз!» «Мальчишка может быть вовсе не мальчишкой, и все опасности ему по боку!» «Мальчишки может и не быть вовсе!» А то, что я вижу, бред, порождённый в мозгу какой-нибудь тварью с психокинетическими способностями. Или просто аномальный бред. А что? Один такой в тумане бабу увидал, заночевал у неё и чуть на ПМЖ не остался. Малой окликнул мун, но парень не обернулся. Детская спина мелькала над бурьяном в такт пружинистой походке. Скосить бы его вместе с травой. Паренёк споткнулся и нырнул лицом в зелено-бурое роще выше пояса. Мулайт, повинуясь инстинкту, поспешил на помощь, но помощь не потребовалась. Пацан вынырнул из увядшего осеннего бурьяна, обернулся и, увидев догоняющего сталкера, метнулся в сторону к тёмной громаде дома. Мун не отставал. Вокруг было на удивление чисто. Не фонило, даже если верить дозиметру. Хотя случаются здесь места, где и себе верить нельзя, не то что аппаратуре, лишенной мозгов и интуиции. Возле дома, к которому свернул мальчонка, тоже все заросло. Паренек ловко лавировал между молодой порослью. До другого конца потемневшей стены нежилой избы Он домчался с такой скоростью, что Муна взяли завидки. Там мальчишка оглянулся и проворно скрылся за углом. Когда Мун добрался до этого места, мальчонки уже не было видно. Только дверь в избу хлопнула, давая понять, что паренёк схоронился внутри. Вот засранец, пробормотал Мунлайт. Возможно, имело смысл развернуться и уйти отсюда, пока не поздно. На что-то тянуло его за мальчишкой, как магнитом. Не то любопытство, не то чужая воля. Ноги сами понесли ко входу. Засклепились ступеньки. Мун взялся за дверную ручку, холодную и размокшую от влаги, и потянул на себя. Скрипнула. В сенях было действительно пусто, и он прошёл в дом. Внутри царил полумрак. Свет в комнату попадал только через окошки, часть которых покрывали покорёженные ставни. Признаков жизни тут не наблюдалось. Вернее, жизнь здесь была, но очень-очень давно. Сейчас осталось лишь запустение, ошмётки перевёрнутой мебели и горы мусора на полу. Мон сделал осторожный шаг, другой Оглядываясь по сторонам, прошёл вперёд к центру комнаты. Под ногой что-то хрустнуло. Взгляд молниеносно метнулся вниз, вылавливая источник противного звука. Там, припорошенная мелким мусором, валялась дверца старого лакированного шкафа с прикрепленным с внутренней стороны зеркалом. Стекло помутнело и покрылось слоем грязи. От каблука тяжёлого ботинка мунлайта по нему пошли длинные корявые трещины. Но что-то странное было в пробивающемся сквозь кучу грязи и хлама отражении. Сталкер присел на колени и разгрёб руками мусор. Зашуршало, звякнул откатившийся в сторону чайник с прожовившим днищем. Ещё не понимая причину беспокойства, он провёл рукавом по зеркальной поверхности, стирая грязь. Давай отражению показаться во всей красе. Рука дрогнула. Мун замер. Из помудневшего зеркала на него смотрел молодой, крепкий мужик с цепким взглядом и совсем не весёлой рожей. Впрочем, весёлость, когда рядом никого нет, ему была не нужна. Убивала другое. Аккуратно стриженная бородка подковкой стала абсолютно белой. Седой, как лунь. А ещё вчера было темнее ночи. Пальцы предательски подрагивая коснулись подбородка. Рука нервно дёрнулась вверх, сорвала бандану. Из-под защитного цвета тряпки выбились растрёпанные вихры, белоснежные, как цветущая вишня. Мун медленно отстранился и поднялся на ноги. Оказывается, общение с неведомой аномалией не прошло даром. Эта дрянь оставила такие следы. Седые вихри смотрелись как напоминание. И одному Богу было известно, что ещё произошло с организмом. После того, как пальцы впились в виски, помассировали с ожесточением. Он принялся было насвистывать Moonlight and Vodka, но сам оборвал себя. Отражение Родмун и не видел его больше, неотступно стояло перед глазами. А потом вспомнилось то вчерашнее ощущение полной потери чувств и беспомощное путешествие сознания в пустоте. Не имеющий никаких характеристик и мир, кроме его памяти и мыслей. И ещё прозрачный, словно сотканный из дыма двойник. О в груди дёрнулось что-то, обожгло страхом. Чем он занят? Он вернулся с того света. Судьба ему дала такой шанс, который выпадает раз в жизни. Да и то не каждому. Зона оставила жизнь, которую уже практически отобрала. А вместо того, чтобы подумать о ценности подарка, тут же побежал его профукивать. Балбес. Мун со всей дури пнул валяющуюся рядом жестянку. Чайник с грохотом вылетел из-под ноги, откатился в сторону. "То вают бог от душу". Начал он проследить за жестянкой и замолчал. Там в углу, куда откатилась ржавая посудина, прижавшись спиной к стене, стоял давешний пацан. Глаза у мальчонки были испуганными. Взгляд сверлил сталкера. "Нет". Это был не мутант. И не галлюцинация, напущенная другим мутантом. Вот только что это было. Монлад сделал осторожный шаг вперёд. Мальчишка ещё плотнее вжался спиной в стену. Спасите, прошептал он еле слышно, и взгляд его устремился за спину сталкера. От кого он должен спасти мальчика, мунца образовать не успел. Он даже не успел обернуться. Что-то тяжело ударило по затылку. Черепную коробку пронзила болью, будто внутри что-то взорвалось. В ушах повис затянувшийся на одной ноте колокольный звон. А потом в комнате стало совсем темно, и он повалился на пол.